Глава сорок четвертая Вы можете прислать мне в особняк трех-четырех мужчин для разной работы? Нужно отмыть дом и навести порядок во дворе. И я могу прислать трех парней – Шона, Фергюса и Нори. Они не принесут мне пользы на посеве, слишком молодые. А полы мыть умеют. Они сделают для вас любую работу, какая потребуется, леди Лилиана. Они помнят вашу доброту. Мистер Генри поклонился и ушел. Удивительно, но старосты продолжали называть меня леди, хоть титула я лишилась после развода. Так они выражали мне свое уважение. Ребята прибыли спустя полчаса. Самому старшему, Шону, было 15, Фергюсу – 14, а младшему Норю – 10 лет. Они были братьями, племянниками мистера Генри. Ребята принесли с собой тряпки и ведра и принялись наводить порядок в спальне. В доме было много комнат, но я решила не прятаться и не избегать тяжелых воспоминаний. Чем дольше буду обходить стороной самую сложную комнату особняка, тем труднее мне будет забыть о том, что здесь случилось. А мне ведь очень нравился вид из окна спальни, и я была в восторге от удобства кровати, когда на ней спала. Пусть сегодня ребята ее все помоют и выбросит хлам, а завтра я закажу шелк для смены обивки на стенах и новые ковры. Комната будет дорогой, уютной, только нашей с Дэви. Кроватку тоже нужно, кстати, заказать новую, я поставлю ее рядом со своей. Леди Леонора решила остаться на пару дней. Помочь мне обживаться. Завтра после осмотра подтопления мы собирались ездить в город и заказать кое-что для ремонта в доме. А сегодня нужно поужинать и отдыхать. Дэви нужно искупать и помять ему ручки и ножки. Он недоношенный и требует много внимания, чтобы смог вырасти здоровым. Ужин мы с леди Элеонорой приготовили из продуктов, которые прислал мистер Генри с мальчиками. Свежий хлеб, молоко, немного бекона и очень много капусты. Я ее потушила в казане. Леди Леонора нарезала бекон. Мы сели за стол на кухне, где парни успели убраться. Большой холл, в котором был сброшен свадебный пир, решили убирать завтра. Сегодня уже все устали. За окном темнело. Я пригласила за Джона. Он как раз вернулся с лошадьми и мальчиками. Полковник Пирс тоже был с нами. «Я вашу капусту не понимаю. Ее везде подают. Но как можно это есть?» Тихонько под нос ворчала леди Леонора. «Завтра же отправлю письма на родину. Пусть вышлют на посев картофеля. Вы должны выращивать картофель, Лилиана. Он неприхотлив». В ваших краях замечательно мог бы расти. Почему у вас о нем даже не знают? А знаете что, леди Леонора? Проговорила я. Я и правда засажу поля старосты на картофелем. Ваше картофельное пюре просто восхитительно. Я думаю, солдаты короля ценят. Что скажете, полковник? Я поглядела на пирса. Он с удовольствием ел картофель у леди Леоноры, пока мы все у нее проживали. Раз в неделю ей делали поставки с родины, потому что в наших краях купить картофель было невозможно. Военно отложил вилку и без колебаний кивнул. Если картофель поступит в питание нашим солдатам, то они вдвое лучше будут воевать. Потому что репа с капустой уже, честно говоря, достали. Солдатам нужно разнообразие. Вечер я провела с Дэви. Искупала моего сладкого мальчика. Сделала зарядку. Накормила как следует. Малыш кушал молочко с аппетитом. Потом спела песенку и ложила спать на большую кровать рядом с собой. Полковник Пирс с леди Леонорой, как обычно, засели за бокалом вина. Они обсуждали об танцующих дубов. Леди Леоноре понравились наши края. Их тишина и девственная природа. И она решила остаться здесь жить. Хотела открыть на территории своего поместья институт для девочек. Полковник объяснял леди Леоноре, что в таком разе ограду нужно поставить более высокую, надежную, полностью каменную, поскольку в округе много военных. Он шутил, разодорил ее. Леди Леонора шипела на пирса, спорила, но не прогоняла. Кажется, им обоим такое общение доставляло удовольствия. Каждый вечер они спорили, пререкались, потом расходились спать. Оба одинокие. Отпуск Пирса подходил к концу. Скоро он уедет от нас. И я уверена, леди Леоноре станет очень скучно. Утром Джон подал карету, запряженную породистыми жеребцами генерала Асгарда. И мы поехали осматривать затопленные поля старосты Аллена. Дракон по-прежнему находился в небе. И никто, кроме меня, его не видел. Когда карета тронулась, зверь полетел за нами, сопровождая. Словно большая грозовая тень. Артефакт на шее по-прежнему дрожал от близкого присутствия чужой магической силы. Мы смотрели затопленные поля. Я казалось, что проблема в близко расположенной реке. В воде пора уйти было еще месяц назад, но уровень до сих пор высокий, проговорил Аллан. В этом году было много снега в горах, откуда река вытекает. Может, плотину нужно? Или ждать, пока уровень воды сам спадет? Но так и весна кончится, тяжело вздохнул староста. Ждать нельзя, нужно сажать. Я покачала головой, прижимая к себе Деви. Значит, нужно поставить плотину выше по течению. Организуйте людей. «Почему вы сами этого не сделали?» «Так на плотину наказ нужен!» Виновато пожал плечами Аллан. «На засев полей тоже наказ. Мы всего лишь селяне. Без наказа ничего не можем. Хозяин все решает и планирует. Говорит, что нам делать». «Хорошо», — кивнула я. «Тогда я вам велю. Ставьте плотину, осушайте поля, но не переборщите, а то пересушите. Скоро нам доставят картофель на посев. Будем сажать». «Что доставят?» — переспросил мистер Аллан. Попробуем посадить новую культуру. Очень питательную и вкусную. Следующие дни прошли в делах. Мы окончательно отмыли поместье и привели в порядок двор. Парни помогли сменить обивку на стенах, в спальне. И комната полностью преобразилась. Вещи Асгарда, награды, одежду, оружие. Я велела сложить сундуки и унести на чердак. Выбрасывать не решилась. Пусть останется для Дэви. Еще во время уборки мы обнаружили за камином в кабинете генерала тайное углубление за кирпичом, в котором лежало несколько кошелей отборных отборно-золотых монет. Я посчитала. Оказалось, 500 тысяч крон. Деньги были очень кстати, поскольку тех, что дала Сгард, не осталось. У генерала были банковские счета на гораздо большие сумму, но из-за отсутствия наследников они тоже перешли к королю. Рррр. Леди Леонора уехала от нас, так как у нее в танцующих тубах скопилось много дел. Она очень хотела к осени успеть организовать свой институт. Полковник Пирс остался со мной, и дракон все так же продолжал висеть в небе. Я устроилась во дворе. Положила Дэви в колясочку, прикрыв люльку от солнца ажурной пеленочкой, и принялась связать шерстяной костюмчик сыну. Малыш прибавлял весе каждый день, и за два месяца с его рождения вырос вдвое. Я безумно радовалась. Шайн сладко мурлыкал, псорнувшись клубочком у моих ног. Но вдруг на солнце налетела тень, подул мощный порыв ветра, и в воздухе повеяло грозовым напряжением. Дракон спустился низкой на вистове, огромной массой. Шайн подскочил и зашипел. На груди неистово забился артефакт. И в груди возникло необъяснимое чувство паники. Чутье меня не подводило, и я собралась схватить Деви и умчаться в дом, как ворота грозно постучали.